Я, Кузя. А как человек слышит? Для этого имеются специальные слуховые рецепторы. Я знаю, где они. В ушах. Напрасно ты себя за уши дергаешь, Чегостик Слуховых рецепторов в ушной раковине нет. Ушные раковины человека лишь улавливают звуки и направляют их дальше. Куда? Сначала по слуховому проходу к тоненькой барабанной перепонке за которой находится среднее ухо. Так называется закрытая полость, в которой расположены крошечные косточки: молоточек, наковальня и стремя. Их назвали так из-за их формы. Эти косточки передают звук от барабанной перепонки к внутреннему уху. Оно состоит из сложного переплетения каналов которая называется лабиринтом. Часть этого лабиринта, которая отвечает за слух, похожа на раковину улитки. Она так и названа улитка. Ничего себе, улитка в ухе. А что она там делает? Внутри неё находятся слуховые рецепторы. То, что ты про слух рассказываешь, еще больше на сказку похоже, чем рассказ о глазах. Бьёт по наковальне чудо молоточек, чуткие ракушки двух улиток прячут, чтобы я услышал, как шуршат листочки, как поет кукушка, как сосулька плачет. Не забудь, для того, чтобы ты действительно все это услышал, информация о звуке из улитки по слуховому нерву должна поступить в кору головного мозга, который немедленно примется ее обрабатывать. И только когда он справится с этой задачей, ты поймешь, что именно только что прозвучало. Чевостик, о чем ты задумался? О том, что мне и моему мозгу надо хорошенько подумать, чтобы запомнить все, о чем ты сегодня рассказал. Действительно, малыш, на сегодня хватит. Пора нам домой возвращаться. Выключаю время с